большую цену. Приводят немало примеров такого рода, как рассказ "Пристанция" о своём отце, которому, когда он был погружён в очень глубокий и тяжёлый сон, пригрезилось будто он вьючная лошадь, везущая пожитки его же солдат. А он и был тем, что ему привиделось. Если колдуны так же реально грезят на его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 оказывать всяческое уважение общественным установлениям тот же, кто воспользуется этими моими размышлениями, чтобы нанести ущерб даже самому незначительному закону или господствующему мнению или обычаю своей деревни, причинит величайший вред самому себе, а кроме того, не сколько ни меньше и мне, ибо для А в основании того, что я говорю, я не могу добавить ничего, кроме заявления, что это мысли, которые тогда у меня возникли, а мысли мои зачастую нетвердые и путанные. Я говорю о чем угодно, ведя беспритязательную болтовню, а не занимаясь поучениями. Я не стыжусь, подобно этим людям, признаваться в незнании того, чего я не знаю. Я не говорил бы так смело, если бы я считал себя человеком, чьим словам полагается верить. Такой ответ дал я одному из сильных мира, жаловавшемуся на резкость и горячность моих суждений. Когда я вижу, как прочно вы связаны с одной стороной и как упрямо её держитесь, я показываю вам усерднейшим образом и другую. А для того, чтобы просветить ваше разумение, а не для того, чтобы принудить вас с чем-то согласиться. Сердца ваши и ум в руках Божьих, и Бог внушит вам правильный выбор. Я не так самоуверен и вовсе не желаю, чтобы лишь мои мнения склоняли чашу весов в столь существенном вопросе. Судьба моя тнить не предопределила.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 Но есть в Италии распространённая поговорка: тот не познает Венеры во всей её сладости, кто не переспал с хремонушкой. По воле судьбы или по какому-либо особому случаю, словцо это давно у всех на устах и может применяться как к мужчинам, так и к женщинам. Еба царица амазонок недаром ответила скифу, томившемуся её любви. Храмиц это делает лучше. Амазонки, стремясь воспрепятствовать в своём женском царстве господству мужчин, с детства калечили им руки, ноги и другие органы, дававшие мужчинам преимущество перед ними. И те служили им лишь для того, что для чего нам в нашем мире служат женщины.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 где трудовые части расположены над ними полнее воспринимают жизненные соки становясь сильнее и крепче